Умиротворенный лежал он в полумраке на огромнейшей двухспальной кровати, какой никогда еще не видывал, рядом все с той же ослепительной блондинкой. Она уж от рождения, наверное, знала такие постельные штучки, что его жене и не снились. На часах, стоявших на ночном столике, он, присмотревшись, разглядел, что был пятый час утра. К десяти часам ему следовало явиться на тренировку. После последнего проигрыша тренер ввел ему всю неделю каждое утро по 45 минут упражняться в резком рывке в беге. Он поморщился, представив себе, каков он сегодня будет после таких пробежек. Спустя час он встал, оделся и, наклонившись к Сильвии, поцеловал ее на прощание. «Пока, малыш» шепнула она, обхватив его за шею. «Будь осторожен. Не позволяй этим грубиянам увечить себя. И принеси маленький подарочек сегодня. Посмотри на Санфорд-стрит у мейера Там полно всего». Шагая по темным еще улицам домой, Хьюго усмехнулся, вспомнив о просьбе Сильвии. «Девушки, конечно, любят, чтобы им оказывали маленькие знаки внимания. Цветы, конфеты». Сентиментальное создание. Он не помнил, где на Санфорд-стрит находится магазин Мейера, но решил, что обязательно отыщет эту кондитерскую и купит там что-нибудь для Сильвии, например, самую дорогую коробку конфет. Днем после тренировки на стадионе, не выспавшийся и измочаленный так, что гудело в голове, поплелся он на Санфорд-стрит, отыскивая магазин Мейера. Вскоре он стоял перед его витриной, но вместо конфет и пирожных увидел там блеск золотых вещей разных драгоценностей, очень дорогих. Хьюго не вошел в ювелирный магазин. Бережливость была одной из тех добродетелей, которые с детских лет привели ему в его благочестивом семействе. Он прошел вдоль по улице, пока не набрел на кондитерскую, где за 15 долларов купил большую пятифунтовую коробку шоколада. Когда ее завертывали в яркую красочную бумагу, он еще терзался от проявленной им расточительности. Однако в этот вечер он не пробыл у Сильвии и десяти минут. «У нее сильная головная боль», — заявила она, не обратив ни малейшего внимания на принесенную коробку шоколада. На следующий вечер ему разрешили остаться подольше. Днем он побывал в ювелирном магазине Мэйера и купил золотой браслет за 300 долларов. «Люблю широкую натуру», — похвалила его Сильвия. Огорчение, которое испытал Хьюго, расплачиваясь за браслет, уравновесилось тем обстоятельством, что накануне, когда Сильвия выпроводила его, он вспомнил, что каждый вторник на квартире у Крканиуса играют в покер. Отправившись туда, он в этот вечер выиграл 416 долларов, озадачив всех таким рекордным выигрышем за игрой хюго время от времени поворачивал голову немного в бок чтобы левым мухом улавливать какие карты на руках у партнеров таким образом он побивал тех кто блефовал при небольшой карте или сам поднимал ставки когда у него на руках оказывались карты более сильные чем у других что ж своим товарищем по команде он так или иначе возместит проигрыш благодушно успокаивал себя хюга когда по окончании игры засовывал в бумажник банкноты и чеки. Но не сейчас, когда он не может вынести мысли о том, что у Сильвии снова разболится голова. К счастью, Сибилла до пятницы не вернулась домой. Хьюга пугала, что Сибилла своим врожденным женским чутьем сразу обнаружит ужасную перемену в нем, но она вернулась в таком радужном настроении, что ничего не заметила. Постелив ему постель на диване... По пятницам во время спортивного сезона он спал отдельно в гостиной, и заботливо укрыв одеялом, она легонько поцеловала его в лоб. «Спокойной ночи, милый!» Утром, когда она вошла, неся на подносе завтрак, ему совестно было поднять на нее глаза. И после короткой, как всегда по субботам, тренировки он поспешил к тому же мэйеру, И за 80 долларов купил жене нитку выращенного жемчуга. Очередная игра в воскресенье была подлинным триумфом Хьюга. Перед началом он напряг свои необычные способности, решив, что лучший способ возместить товарищам по команде злополучные 416 долларов — это добиться для них победы в матче. Изощренное восприятие помогло ему умело вести защиту и вовремя блокировать игроков противника, расстраивая их замыслы. В последнем периоде, когда, перехватив передачу, он ринулся вперед и впервые в своей жизни пересек с мячом голевую линию, принеся команде победные шесть очков, на трибунах стадиона все стоя шумно приветствовали его. Даже тренер пожал ему руку, как только Хьюга покинул поле. Хьюго чувствовал, что у него словно выросли крылья, и он без устали мог бы еще и еще носиться по полю. Кровь кипела в нем, в жилах бурлила и пенилась какая-то пьянящая сила. Его потащили, чтобы взять интервью к небольшой телевизионной студии, временно оборудованной тут же под трибунами стадиона. Он никогда прежде не стоял перед телевизионной камерой, но с честью выдержал испытание и позднее все знакомые уверяли его, что он чрезвычайно фотогеничен.